В Мюнхене в одном из обширных покоев нового дворца, его заложил еще отец, а сын продолжал достраивать, стояла под холодно устремленным на нее взглядом марграфа Людвига баронесса фон Тауферс Агнесса фон Флаун. Она просила разрешения продать некоторые из принадлежащих ей поместий. Покупатель – местный уроженец. Однако за всем этим таился мисс Ортезе. Агнеса была Амарграфу несимпатична. Он слышал немало о ее беспорядочном цыганском хозяйстве. Его худое смугловатое лицо с белокурыми усами оставалось замкнутым. Серые колючие глаза смотрели подозрительно. Агнеса чувствовала его враждебность, но нисколько не казалась обиженной. Она ходила мимо него скользящей походкой, смотрела глубокими темно-голубыми глазами, улыбалась узким ртом, олевшим на белом лице, очень оживленная, очень дама без любезности. Осторожно и искусно пыталась она растопить лед, чуть-чуть посмеивалась над тем, какой он злой бирюк. Он посмотрел на нее внимательнее. все таки к ней несправедливый. Его друзья требуют от женщины, чтобы она день и ночь не вылезала из хозяйства, ходила по пятам заслугами, надзирала за кухней и бельевой. А эта женщина – лакомый кусок, бесспорно. Хрупкая, холеная, грациозная и все же мускулистая, полная сил. Он простился с ней любезнее, чем поздоровался, сказал, чтобы она вторично явилась к нему. Долго смотрел ей вслед, вздохнул, подумал о Маргарите.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 Толстоватая, глуповатая посредственность. Что ей остается? Все ближе становился ей теперь Конрад фон Фрауенберг. Этот безобразный офицер с красными глазами и белобрысой головой был предпоследним из шести сыновей Траудзама фон Фрауенберг, довольно незначительного баварского рыцаря, отличившегося когда-то в одном из сражений за императора Людвига.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 покоился в себе словно зреющий тщательно оберегаемый плод. Абат Иоанн Виктринский, теперь секретарь герцога Альберхта, очень постаревший и трясущийся, мог цитировать применительно к фон Шенна чуть ли не всего горацу. С высоты этого покоя и мира он охотно помог бы Маргарите. Он пытался снова укрепить близость между Маргаритой и Маркрафом.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 Герцог Яган женился дея на Маргарите, состоящей с ним в четвертой степени родства, не ведая об этом родстве. Как они ни старались честно осуществить свой брак, на деле это им не удалось от того, конечно, что Яган был заколдован. А между тем Яган вполне способен вступить в брак с другой женщиной и желает продолжить свой высокий род, а посему просит папу объявить его брак с Маргаритой недействительным.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 Поэтому могущественные немецкие государи снова поглядывали на Тироль, тянулись к нему жадными руками. Люксембурги были заняты округлением своих земель на Рейне и на Молдаве, что мешало им принять участие в борьбе за страну в горах. Зато Вительсбах и Габсбург, опиравшиеся на бесспорность и законность своих прав, караулили, не спускали с нее глаз. Габсбург-хромой Альбрахт выращивал семена грандиозного плана. Сам он, правда, едва ли мог надеяться увидеть его плоды. Но озлобленный и умудренный болезнью хромец давно уже трудился не ради завтрашнего дня, а ради далекого будущего. Ему оставалось лишь заполучить Тироль, этот путь на запад, этот мост к швабским владениям, либо вовсе отказаться от мечты о великодержавии. Прежде всего попытался он привлечь на свою сторону владительных епископов. Триенты Хур имели зуб против Вительсбахов. Они были склонны предаться Габсбургу, который их ласкал. Также щедрый и приветлив был Альбрехт по отношению ко всем влиятельным тирольским дворянам. Он пожаловал господам фон Шена, фоктам фон Мачи и Фрауенбергу титулы, чины и должности, не требовавшие особых трудов и приносившие большие доходы. Всеми способами старался он завоевать дружбу и доверие самого Марграфа. При нападении на него Люксембурга он не ударил на него с фланга, он даже взялся быть между ними посредником. Вскоре дело дошло до того, что хромой Альбрехт выдал одну из своих дочерей за малорослого безобидного толстяка Мейнгарда, наследника Тирольского престола. Кроме того, Альбрехт обычно столь расчетливый, без отказа кредитовал вечно стесненного Марграфа и ставил его тем самым в еще большую зависимость от себя. Затем вдруг, когда Людвигу вновь понадобилась значительная сумма, финансовые советники австрийца заявили, что, к сожалению, на этот раз деньги дать невозможно. Их кас опустили. Мало того, они к своему прискорбию вынуждены взыскать с него ранее одолженные суммы,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 Пусть Марграф в виде заклада под прежние и новые суммы передаст Австрии на несколько лет управление Верхней Баварией. С помощью сбережений, полученных от объединенного и более дешевого управления, Альберхту в короткий срок удастся выжить из Верхней Баварии долг Марграфа. Когда советники передали Марграфу это предложение, он побледнел, окинул их жестким колючим взглядом голубых глаз.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 увидел устремленные на него огромные тускло-голубые глаза отца. Что сказал бы он теперь? Там, дома, все радуются. Этот противный Шенна с семи пядей во лбу, всех высмеивающий с его наглой нудной улыбкой. Фрауенберг, бесстыдный барон, нагло блеющий о достоинстве Вительсбахов, об обязанностях Вительсбахов в отношении Баварии, а в душе злорадствующий. Ведь он, поганый раб, отлично знает, что Вительсбаху придется пойти на уступки. Для губастой, не помышляющей ни о чем, кроме своего Тироля, Бавария — только товар, которым можно торговать, и она охотно вышвырнет его, лишь бы ей получить побольше гульденов и веронских марок. Уродина, делающая его посмешищем всего христианского мира. До чего она ему омерзительна!»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 но приняла своего государя с равнодушной учтивостью, казалась вовсе не такой уж польщенной. Да и обед, предложенный ему, и сервировка, все достаточно тонкая и изысканная, были очень далеки от той хвастливой роскоши, за которую ее осуждали, из которой она принимала и менее знатных гостей, хотя бы мелких итальянских баронов. Людовик смотрел на нее. Горели свечи, в камине рдел небольшой огонь.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 а народ ликовал. Маргарита, далекая супруга, далекая сыну, была подавлена, погружена в себя. Могла думать только об одном, об Агнессе и ее победах. Видела Шенна, видела Фрауенберга, видела, как города вздохнули свободнее, стали шириться, расти, ее посев, ее дело. Из нее же все вынули, она опустела и обнищала. В том, что дано каждой женщине, ей отказано.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 Еще боролся, задыхаясь, беспомощный, словно оглушенный, впервые познавший подобное безумие. Еще казалось все это приключением, имеющим конец, предел. Но скоро, через каких-нибудь две-три недели, пожалуй, уже будет поздно, он свяжет себя добровольно и нерасрывно. Шена хотел вернуть его Маргарите. Хотел вернуть Маргарите расположение народа, народ тупо не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 Кому передаст, на стороне того и будет народ. Альбрехт ничего не требовал от Людвига Вительсбаха, но он требовал от Маргариты духовного завещания. В случае, если она, ее супруг Людвиг и ее сын Мейнгард умрут без прямых наследников, Тироль должен перейти к герцогам австрийским. «Эта формальность, чистая формальность», заверял он фон Шена, «да и то на самый невероятный, нежелательный случай». «Ну уж такой он, Альбрехт, педант!» Он требует непременно маргаричиной подписи. В обмен он обязуется добиться от папы снятия отлучения и интердикта с Людвига и Маргариты. Шена счел это предложение весьма выгодным. Он лично всегда предпочитал веселых обходительных австрийцев грубым свирепым баварцам. Маргарита сидела над завещанием одна, был поздний вечер.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 Граф с 1363 года из династии Габсбургов. Дельные люди эти Габсбурги. Вероятно, они и Тиролем будут править толково. В их руках уже Австрия, Каринтия, Краина, часть Швабии, Герц, управление Верхней Баварии. И Тиролем они будут править не хуже. Тироль.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 «А... Агн...» Наконец лицо девушки расплылось, просияло. «Агнеса фон Флаван?» «Конечно! А Мария горе?» «Ах!» Безмерное изумление. Теперь и девушка трясется от неудержимого смеха. Среди визга и ржания никто не заметил герцогиня. Безмолвно стояла она со свечой, скрытая тенью двери. Медленно притворила дверь. Потащилась по коридорам, назад к документу. Развернула свиток. Божьей милостью мы, Маргарита Марграфиня. Пергамент зашуршал. Она обмакнула перо, старательно, не спеша, подписала. Хромой Альбрехт сидел в своем венском замке, закутанный в халаты и одеяло. Рядом на столе, среди других бумаг, лежало и завещание Маргариты.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 Пильгрим, Штрейн, Баварский и Тирольский рыцарь, маршалы, бурграфы, оберы Гримейстеры, Марграфа, Братья Шена, Фрауенберг, Конрад Куммерсбрук, Дипольд Гэл, Фиолетовые и Пурпурные одежды князей церкви, епископы Зальцбургский, Регенсбургский, Верцбургский, Ауксбургский, деканы, пропсты, Настоятели соборов.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 Вчера их брак был официально расторгнут, и им было предписано отныне жить в врозь. Сегодня епископ торжественно зачитал папский эдикт об очищении.